«Хеллоу, 714! По моей команде выпускайте закрылки и следите за стрелкой. Когда она достигнет 15 градусов, останавливайтесь и оставьте ручку в этом положении. Внимательно следите, закрылки выходят очень быстро. Все ясно?» «Мы готовы, Ванкувер!» «Хорошо, тогда начали!» Она хотела уже двинуть рычаг, но вдруг в испуге отдернула руку. «Скорость! Она упала до 125!» Спенсер скользнул глазами по приборам. Затем в отчаянии двинул вперед штурвал. «Вызывай!» — взревел он. «Вызывай их!» От резкого крена самолета все внутри, казалось, подкатило к горлу. Джанет почти лежала на приборной панели, диктуя цифры без остановки. «135, 140, 150, 160...» «Сто семьдесят! Сто семьдесят пять! Вы можете установить сто шестьдесят узлов?» «Я пытаюсь! Пытаюсь!» Не отрываясь, он смотрел на стрелку указателя скорости, пока она не достигла требуемого значения. Он торопливо вытер пот со лба рукавом, боясь убрать руку со штурвала, чтобы достать носовой платок. «Ну, кажется, все. Скорость сто шестьдесят, да?» «Да, да». «Так, это сделали!» Он откинулся на спинку кресла. «Послушай, давай минуту передохнем!» Он изобразил на лице некое подобие улыбки. «Теперь ты видишь, какой из меня пилот!» «Я знал, что так и будет!» «Нет, это я виновата! Я должна была следить за скоростью!» Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоить колотящееся в груди сердце. «Я вижу, что вы все делаете прекрасно!» Голос ее слегка дрожал. Это не ускользнуло от Спенсера. «Ты не можешь сказать, что я вас не предупреждал», — бросил он резко в сердцах. «Давай работать дальше, Джан». «Хелло, Джордж!» — протрещал в наушниках голос Треллевана. «Вы уже выпустили закрылки?» «Только что, капитан», — ответила девушка. «Так и держите. Я забыл вас предупредить, что после выхода закрылков должна упасть скорость». «Установите ее на 140». «И только-то!» — воскликнул Спенсер. «Очень мило с его стороны. Забыл предупредить». «Очевидно, они там внизу тоже нервничают», — сказала Жанет, точно угадав состояние всех находящихся в комнате руководителя полетов в аэропорту. «Спасибо, капитан», — ответила она. «Мы начинаем». И по кивку Спенсера она двинула ручку вниз до упора. Спенсер, не отрываясь, смотрел на указатель. «Стоп! Теперь обратно во второе положение!» С опаской он смотрел на указатель скорости, пока стрелка не установилась на 140. «Жанет, передавай!» «Хеллоу, Ванкувер! Закрылки выпущены на 15 градусов. Скорость 140». «Хеллоу, 714! Вы держите высоту!» Спенсер кивнул ей. Скажи им «да». Во всяком случае, более или менее. «Хеллоу, Ванкувер! Более или менее?» «Ок, okay, 714. Тогда следующий шаг. Выпуск шасси». Тогда вы сможете представить и почувствовать, как будет вести себя машина во время посадки. Постарайтесь точно держать высоту и скорость 140. Когда будете готовы и будете уверены, что готовы, Выпускайте шасси и снижайте скорость до 120. Вам, очевидно, придется поработать сектором газа, чтобы поддерживать постоянную скорость, а также триммером. Вам понятно? Если есть вопросы, какие-то сомнения, спрашивайте. Спроси их, сказал Спенсер, что с оборотами двигателя и контролем смесеобразования. Услышав вопрос Джанет, Трелевен бросил через плечо Бардику. А этот парень кое-что соображает. «На это пока», — сказал он в микрофон, — «не обращайте внимания. Полностью сосредоточьтесь на поддержании постоянной скорости с выпущенными шасси и закрылками. Позже я расскажу вам обо всех показаниях приборов для посадки». «Скажи им, что всё ясно. Начинаем выпускать шасси». Он озабоченно взглянул на педаль под ногой. Ему казалось, что будет намного лучше, если он будет держать штурвал обеими руками. «Послушай, Джанет, я думаю, что лучше тебя выпускать в шасси и одновременно следить за скоростью». Джанет кивнула. Машина дернулась, как будто резко нажали на тормоз, и их откинула на спинке кресел. «130, 125, 120, 115. Очень мало. Следи, следи». «Сто пятнадцать. Сто двадцать. Сто двадцать. Стоит на сто двадцать». «Да», — бросил Спенсер, тяжело дыша. «Это как управлять Куин Мэри». До него донесся голос Трелливана. В нем чувствовалось беспокойство. «Все в порядке, Джордж. Вы уже выпустили шасси?» «Все окей, Ванкувер. Посмотрите, должны гореть три зеленые лампочки». «Они говорят о том, что стойки шасси встали на замки. Слева на центральной панели есть манометр. Его стрелка должна находиться в зеленом секторе. Проверьте!» «Ты видишь?» — спросил Спенсер. Жанет поискала глазами и кивнула. «Ну тогда скажи им». «Да, Ванкувер, все в порядке». «Да, еще скажи им, что машина выскальзывает из рук, как мокрая губка, даже еще хуже». Джанет передала его замечание. «Не обращайте внимания», — ответили с земли. «Сейчас мы выпустим закрылки полностью, и вы почувствуете, как поведет себя машина при посадке. Вы ощутите ее вес. Слушайте меня внимательно. Выпускайте полностью закрылки, снижайте скорость до 110 узлов и постарайтесь удержать машину в этом положении. Старайтесь не потерять высоту. Чуть позже я скажу вам, как держать высоту и скорость при выпущенных шасси и закрылках. «Вы сказали 110, капитан?» – беспокойно переспросила Джанет. «Да, 110. Все правильно, Джанет. Точно выполняйте все, что я говорю, и вам не о чем будет беспокоиться. Вам все ясно, Джордж?» «Скажи им, что да. Мы выпускаем закрылки полностью». Она опять двинула вперед рычаг выпуска закрылков, и скорость стала падать двадцать сто пятнадцать сто пятнадцать 110 110 голос Спенсера дрожал от напряжения отлично девочка дай им знать боже как будто двигаешь тонну холло ванcouвер закрылки вышли полностью скорость 110 мистер спенсер говорит что машина стала тяжелее чем раньше все идет хорошо джордж мы еще сделаем из вас пилота «Сейчас мы вернем все в исходное положение и повторим еще раз со всеми подробностями. Я имею в виду шасси, смеси образования, бустеры и тому подобное. Окей?» «Еще раз», – простонал Спенсер. «Я не знаю, вынесу ли я все это еще раз. Ну хорошо, дженнет «Окей, Ванкувер, мы готовы». «Отлично, 714». «Давайте все в обратном порядке. Верните закрылки до 15 градусов и скорость увеличьте до 120 узлов. Аккуратнее со скоростью. Поехали!» Наклонившись, Джанет схватила рычаг закрылков и потянула его. Он не тронулся с места. Она нагнулась ниже и попыталась еще раз. «Ну что там?» — спросил Спенсер. «Не идет. Мне кажется, что я не могу сдвинуть его с места». «Не может быть! Попробуйте еще раз посильнее!» «Бесполезно! Мне не сдвинуть его!» «Дай-ка я!» Он снял руку со штурвала и попытался сдвинуть с места рычаг, но безуспешно. «Давай-ка поменяемся местами, если...» «Смотри!» — вдруг закричала Джанет. «Скорость!» Указатель показывал 90 и сдвигался к 75 Согнувшись немыслимым углом над приборной панелью, Спенсер понимал, что они попали в неустойчивый режим, грозящий перейти в штопор. Если машина начнет вращаться, тогда гибель. «Сосредоточься», — приказал он себе. «Думай, в какую сторону мы вращаемся?» «Тянет влево. Вспоминай, чему тебя учили в летной школе». «Ручку вперед, и тут же педаль противоположного руля». «Ручку вперед». «Вперед! Мы набираем скорость. Руль поворота в противоположную сторону. Да, следи за приборами. Они показывают неверно. Я уже чувствую, что мы поворачиваем». «Нет, все правильно. Ты должен им верить. Приготовься выправить машину». «Сделали. Давай, давай, мадам, давай!» «Горы!» — воскликнула Джанет. «Я вижу землю. Спокойнее, спокойнее. Не так быстро». «Старайся держать скорость. Мы выправляемся. Выправляемся!» «Сделал. Готово! Выкрутились!» «Сто пять! Сто десять! Сто пятнадцать!» С голосом диктовала Джанет показания приборов. «Совсем темно. Должно быть, попали в туман или что-то подобное. Убирай шасси!» «Горы! Мы должны...» «Я сказал, убирай шасси!» С грохотом открылась дверь кабины. Из салона неслись крики и проклятия. «Что они там делают?» — донесся пронзительный женский крик. «Здесь что-то не так. Я сейчас выясню, в чем там дело». «Сядьте на место!» — это был голос Байерда. «Пустите меня!» — дверной проем заполнила мужская фигура. Пассажир вглядывался в полумрак пилотской кабины. Потом рванулся вперед, цепляясь за все, что попадалось ему под руки, и замер в оцепенении, переводя пристальный взгляд, то на два раз простерт их на полутело, то на затылок Спенсера. Мгновение он стоял молча с открытым ртом. Потом попятился назад к открытой двери и, проходя, ухватился за косяк обеими руками. Голос его сорвался на высокой ноте. «Он не пилот! Мы все погибнем! Мы все разобьемся!»